Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало по снегу миллионы блестящих диамантов. Но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание. Старушка-мама давно встала, раз десять подходила к двери, слушала и ничего не слыхала. Наконец вздумала тихонько постучаться и сказала довольно громко, «Пора вставать, пора вставать». Через несколько минут дверь отперли. Алексей был уже в голубом кафтане своем, но красавица лежала еще на постели и долго не могла взглянуть на старушку, стыдясь неизвестно чего. Розы на щеках ее немного побледнели. В глазах изображалась томная слабость, но никогда Наталья не была так привлекательна, как в сие утро. Она оделась с помощью своей няни, Помолилась Богу со слезами И дожидалась супруга своего, Который между тем занимался хозяйством, Приказывал готовить обед И прочее, что нужно в домашнем быту. Когда он возвратился к любезной супруге, Она с нежностью обняла его И сказала тихим голосом, «Милый друг, я думаю о батюшке. Ах, он верно тоскует, плачет, Сокрушается. Мне бы хотелось об нем слышать, хотелось бы знать. Наталья не договорила, но Алексей понял ее желание и немедленно отправил в Москву человека, чтобы наведаться о боярине Матвея. Но мы предупредим всего посланного и посмотрим, что делается в Царственном Граде». Боярин Матвей долго ждал к себе поутру милой своей Натальи и, наконец, пошел в ее терем. Там все было пусто, все в беспорядке. Он изумился, увидел на столике письмо, развернул его, прочитал, не верил глазам своим, прочитал в другой раз, хотел еще не верить, но дрожащие ноги его подогнулись. Он упал на землю. Несколько минут продолжалось его беспамятство. Образумевшись, приказал он людям вести себя к государю. «Государь!» — сказал трепещущий старец. «Государь!» Он не мог говорить и подал царю Алексеево письмо. Чело благочестивого монарха помрачилось гневом. «Кто сей недостойный соблазнитель?» — сказал он. «Но везде найдет его грозная рука правосудия!» — сказал. И во все страны русского царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и ее похитителя.